Свободные дни пролетели как одно мгновение, оставив несколько ярких воспоминаний. Одно из них свадьба. В тот вечер, когда мы вошли в зал, множество глаз устремилось на нас с велором, вокруг перешёптывания и много света. На помосте трое: королевская чета, взирающая на нас с теплотой, и незнакомый мужик в разноцветном олеповатом балахоне. Едва мы вошли на помост, Жрец начал ходить вокруг нас, размахивая руками и что-то шепча. Я настороженно на него покосилась, но промолчала. Как мне объяснили, это дань традициям. Мы свидетельствовали перед единым. Ну, у каждого свои тараканы. После того, как нас, можно сказать, благословили, начался праздничный обед. Мы сидели за столом отдельно от гостей. Хвост Вилора обвил мою талию и не отпускал весь вечер. По представлениям драконов это очень интимный жест, собственнический, показывающий, что я его супруга, что его сердце принадлежит мне. Я знала это, но утешение мне сей факт не принёс. Глупость, конечно, но я ничего не могла с собой поделать. Живи и наслаждайся каждым днём, но но осознание того, что это не наш выбор, всё портило. Увы, обстоятельства не зависели от моей тонкой организации. И, взирая на гостей, которые отслеживали каждое наше движение в надежде узнать как можно больше о наших отношениях, я теребила кисточку на хвосте. Ранее я не осмеливалась к ней прикасаться, но теперь меня ничто не останавливало. Я в своём праве. А после приёма у меня не было брачной ночи, и я была этому рада как никогда. Вилор сообщил, что наследник ему срочно не нужен и не делал никаких поползновений. Это принесло облегчение, хотя я и не понимала почему. Безусловно, сейчас вынужденная близость испортила бы наши отношения, и вряд ли нам удалось бы их восстановить, но наследник Драконов здоровый мужчина, который может унять свои желания лишь со мной. Так неужели ему совсем не хотелось физической близости? Все мои вопросы остались без ответа. Мы до утра просидели в его комнате, обнявшись. Скоро предстояла новая разлука. Всё увольнение я была предоставлена сама себе. Вилор не разрешил контактировать с окружающими людьми, и меня всё время сопровождал хранитель, который на всех скалился. Я понимала супруга. Наша свадьба укрепила его позиции на политической арене, доказала, что он достоин того, чтобы занять место своего отца. Но теперь я стала его слабостью. Если со мной что-то случится, с ребятами также не общалась. Они сразу после свадьбы отправились на самое отдалённое от столицы побережье королевства, и оттуда порталом собирались вернуться в академию. Вид у Димы при отбытии был совсем безумный. Теперь я не сдерживала оборевавшие меня чувства, и ребята в прямом смысле сходили с ума, задержав парню портала Я тихо спросила, «Вам обязательно уезжать?» Дима поморщился. «Надя, ты не обижайся. Я понимаю, у тебя сейчас непростой период, но пойми и нас, это невыносимо. Я каждую ночь, каждый день иду против своей натуры. Я сутки напролёт страдаю от ваших чувств. К тому же на побережье сейчас находится Найна». Я нахмурилась. «Неужели вы всё-всё переживаете вместе со мной?» Надя, мы не просто чувствуем, мы испытываем это, тихо сказал Слава. Ваша с Вилором любовь слишком сильная, она совершенно ненормальная. Как с ней можно жить? Надеюсь, что в академии мы найдём способ как-то изолироваться друг от друга. Жить так дальше невыносимо. Я смотрела, как парни заходят в арку портала и думала, что делать. А если выхода нет? Простояние поможет ослабить туго мой эмоции, что ребята от меня получают. Но я согласна с ними, надо что-то решать. Оставшись одна, я всю увольнительную днём пропадала в библиотеке, прерываясь только для того, чтобы поесть на кухне, а вечер и первую половину ночи проводила с Вилором в молчании. Слова нам были не нужны. Но не успела оглянуться, как настала пора возвращаться в академию. В свой последний вечер в Миринге я, как обычно, сидела у велора на коленях, но теперь мы не молчали. Нам было что обсудить. Сейчас на ладони дракона лежала амулет. Возьми его. Повертив металлическую бляшку на верёвочке, я рассмотрела её. Зачем? Это поможет тебе перемещаться ко мне раз в 3 дня. Я знала для чего, но всё равно спросила: зачем? Мне постоянно требуется твоё присутствие, чтобы не отвлекаться на чувства и эмоции. Сейчас напряжённое время, мне и без того нелегко. Взяв дракона за подбородок, заставила посмотреть тебе в глаза. Какой же ты противный! Просто слов нет. "Какие есть?" усмехнулся ящер. "Надо уйти от тебя". "Куда уйти?" нахмурился велур. "В смысле, развестись?" "Не понимаю тебя". Прищурился наследник, подозрительно на меня взирая. В первое мгновение я растерялась, а потом поняла, такого слова не существует в этом мире. «У-у-у, как все запущено! Вот теперь я действительно попала!» «Надя?» «Теперь Велор развернул мое лицо в свою сторону!» «Что значит развестись?» Прорычал дракон. «Это... это когда наш брак расторгается... «И я от тебя ухожу! Или ты от меня?» — промямлила я. «Забудь!» — рыкнул ящер и поцеловал меня. Мозг на некоторое время полностью отключился. «Помни, каждые три дня я жду тебя!» — сообщил дракон некоторое время спустя. «Амулет откроет портал в твою спальню». «И ты не боишься, что я не приду?» «Нет». «Гад!» Ещё я хочу, чтобы ты запомнила. Если попробуешь обратить своё внимание на другого мужчину, он умрёт. Моё тело напряглось как струна. Что? Ты меня поняла? Думаешь, меня может волновать твоя угроза? Нахмурилась я. Да. И это не угроза, а констатация факта. Ладно. Значит, и я могу прикончить каждую женщину, что взглянет на тебя. Смеешь, как мне кно дракон? Несомненно, я очень ревнива и говорят очень талантлива в зельеварении. А будешь плохо себя вести, прикончу и тебя за компанию. Нет, рассмеялся ящер. Что нет? прорычал я. Ты же не хочешь умереть? Что? Вилор подсокал языком. Неужели не помнишь? Пара драконов уходит за грань вместе. Увидев моё лицо, дракон расхохотался и откнул его в плечо. Что смешного? Это значит, ты теперь проживёшь столько же, сколько и я? Нет. Это ты проживёшь столько же, сколько и я. А откуда? Тот жрец, который, как ты говоришь, кривлялся вокруг нас во время обряда, сделал так, что мы будем жить столько, сколько мне отпущено. Драконы дольше остальных ходят по этой земле. Это спорный вопрос, нахмурилась я. Сложно сказать, сколько проживёт драда из технического мира или маг, находящийся в тройке. А вот со мной определённости побольше. Я потёрла пальцами лоб, стараясь привести мысли в порядок. Значит, я теперь проживу столько же, сколько и дракон, да? Это хорошо, растерянно пробормотала и испахватилась, только не вздумай умереть. Ты такая прелесть, заботишься обо мне. Саркастически произнёс дракон и поцеловал меня. Обхватив руками шею своего ящера, я погрузилась в водоворот чувств. Утром вернусь в академию. Впереди предстоят очередные полгода учёбы.